Глава вторая. Костя. Сынок, я к тебе. Папа, как обычно, открываю дверь с ноги, но я уже давно к этому привык. Поднимаю голову, несколько секунд наблюдаю, как отец швыряет пальто на стул, и тут же снова утыкаюсь в бумаги. Достал, сил нет, своими бесконечными визитами и наставлениями. Он же у нас супервостребованный адвокат. Да и фамилия подходящая — Крутой. «Крутой, Игорь Михайлович!» Кто бы знал, сколько раз за свои тридцать лет я слышал вопрос. «Крутой? Это ты сын известного композитора?» «Если бы!» «Пока только известного адвоката в нашем городе. Надо же, вроде и мужик умный, но иногда так бесит, что я готов его разорвать на части». Сынок, он всё-таки твой отец. Постоянно толдычит мне мама, когда я в очередной раз на повышенных тонах рассказываю о своих сыновних чувствах к нему. Он бросил нас, но не забыл. Деньгами всегда помогал. Мы с мамой ни в чём не нуждались. Только вот папа так и не понял, что счастье не в этом. Мне не хватало его. Отца. Может, именно поэтому наши взгляды не сходятся? Если не срочно, то давай завтра. Я пытаюсь сдержаться, но всё равно в голосе прослеживаются нотки раздражения. А лучше послезавтра. А ещё лучше через месяц или два, мысленно добавляю, но отец игнорирует мой сарказм, продолжая гнуть свою линию. Ты дело, что я тебе оставлял, читал? Ах вот оно что. С порога и сразу в лоб, что называется, Не здравствуй, сынок, рад тебя видеть, не как дела, дорогой. Дело его интересует, точнее, мое мнение. Как бы отмазать очередного упыря от тюрьмы? Полюбопытствовал. Я откидываю ручку в сторону, снимаю очки и поднимаю глаза на отца. «Ну?» — нервничает папаша, а я хмурюсь в ответ. «Что «ну?» Пристально смотрю на то, как он нервно ходит по кабинету. За что там можно зацепиться? Отец останавливается и впивается в меня взглядом. Ты у меня спрашиваешь? Приподнимаю одну бровь, тычу пальцем в сторону своей груди, а после усмехаюсь, откидываясь на спинку кресла. Да, дела. Не ёрничи. Отец слегка повышает голос, но тут же остывает, прекрасно зная, что в подобном тоне диалога у нас с ним не состоится. Лучше помоги. А сам продолжаю умичительно наблюдая, как отец злится. Ох, как же он не любит, когда ему противоречат или когда спорят. Это вообще выводит Игоря Михалчея из себя. Только я уже давно не маленький мальчик, чтобы все его приказы выполнять. Вот он и бесится. Не знает, как на меня повлиять. «Да я уже все дело перечитал по несколько раз», — печально вздыхает отец, слегка мотая головой из стороны в сторону. «Хоть убей, не вижу, за что зацепиться можно. Условка все равно грозит, как ни крути». «То есть ты хочешь вообще этого упыря отмазать? Я даже подаюсь всем корпусом вперед, поражаясь чужой наглости». Условка уже не камельфо. Да там же чистая самооборона. Отец старающий от глаза, а я наконец взрываюсь. Ты в своём уме? Да этому козлу на зоне самое место. Какой суд по счёту за последние 3 года, а? Может напомнить, сынок, самому не противно этих дебилов от тюрьмы отмазывать? Не все ж такие благородные, как ты. Вот и поговорили. Чего и следовало ожидать. Мы не понимаем друг друга, этого факта уже не изменить. Я не приступаю к черту, не нарушаю законов. Чего не скажешь о моём отце. Деньги это для него самый главный фактор. Разговор окончен. Я лезу в стопку бумаг и достаю оттуда папку Забирай своё дело и вали отсюда, папа. Сынок, и больше с подобными делами ко мне не обращайся. Отмазать этого упыря можно. Есть одна зацепка. Маленький, но шанс. Особенно если судья проплачен, а там папаша этот отморозок уже давно со всеми договорился. И всё порешал, как они умеют. Только мерзко это всё тивн. Я не собираюсь в этом участвовать. Дверь за отцом закрывается, я снова откидываюсь на спинку кресла и закрываю глаза. Опять этот чёртов выбор. Вот почему так постоянно происходит. С одной стороны, избалованный придурок с бабками, которому, как я и говорил, самое место в тюрьме. А вот с другой он всё-таки мой отец. Если бы можно было поменять, я бы поменял. Или всё-таки нет. Настроение на нуле. Какая тут к чёрту работа? Да и вечер уже. Пора на отдых. Впереди два выходных, можно в спокойной обстановке полистать бумаги дома. А пока надо развеяться. Точно. Может, поцепить кого-то, чтобы вечер скоротать? Какая-нибудь симпатичная блондиночка с удовольствием скрасит мне вечер, а также ночь. Прекрасный вариант. Усмехаюсь, выключаю ноутбук, встаю с места и направляюсь к выходу. Ненавижу пальто, дубленки, куртки. Исключение составляет лишь, но очень сильный мороз. А так предпочитаю костюмы. Тем более от офиса до автомобиля идти недалеко. Завожу мотор, включаю фары и плавно трогаюсь с места. Охранник поднимает шлагбаум, доезжаю до выезда на проспект. Я толком и не понял, откуда она взялась. Две секунды назад девчонки и в помине не было в радиусе нескольких метров. И тут удар, а девушка бьется о капот и падает на асфальт. Мать честная, это какой-то страшный сон. Я резко жму на тормоз, надеюсь, успею вовремя. Чёрт, только этого мне не хватало.